добавила мод. Жюльен вышел. Его спальня была по другой сторону коридора. В комнате напротив, с распахнутой дверью, в одежде, широко раскинув ноги, на заправленной красным покрывалом постели спала толстуха Лиза. На следующий день они тронулись в обратный путь. По дороге Валерия спросил, хорошо ли с Жюльену. Жюльен и сам удивился, как быстро он заснул и как хорошо, без сновидений, проспал всю ночь. Он сказал об этом Валерию, сидевшему на заднем сиденье и опохмелявшемуся. «Вот видишь, ты начинаешь привыкать, Кен. Там никто никогда не видит снов. Разве тебе об этом не говорили?» Он говорил, подчеркнуто наигранным тоном. Тем же тоном Жюльен возразил, что они провели ночь отнюдь не в вен, на что Валерию почти в точности повторил слова Мод, сказанные ею накануне. «Ты ведь был с нами». С напряженным лицом, с темными кругами под глазами Мод молча вела автомобиль. И Жюльен подумал, что его друзья правы. Хотя многое из того, что составляет их жизнь, от него и ускользало. Отныне... Он находился с ними и жил подобно им. Моника Бейкер в своих хромах и о друзьях своих, будь то в городе или за его пределами. Андреа Видаль и его друзья художники, журналисты, все они вместе взятые, были прежде всего жителями Н. Город жил в совершенно замкнутом мире, где каждому даже Валерию с его неудовлетворенностью, и, может быть, в первую очередь именно Валерию, На пересечении всех его привязанностей было отведено свое место, своя роль. Да и сам Жюльен между дворцом, сорокой и виллой, которую для него готовили на холмах, лежа возле Марии, Марии Терезы, а после подле Анжелики и даже подле этой Лючи, что овладела им однажды вечером, в большей степени, чем он ею. Также получил свое место, свою роль. Ему поручена миссия, и уже нет надобности убеждать себя в том, насколько она важна. Он занят подготовкой визита премьер-министра Франции в гостях к здешним дамам, дворцам, Их к прошлому, в настоящему. Почти столь же непринужденно, как Валерио, он вспомнил о предстоящем визите, о той роли, что была отведена ему. И вдруг у него возникло очень сильное искушение сказать себе, что он будет жить здесь долго, что он, наконец, прибыл на место, что он у себя. В консульстве его поджидал Депен в состоянии крайнего возбуждения. Приезд шефа передвинулся на шесть дней вперед, то есть на завтра. Известие получено десять минут назад. С этой минуты все закрутилось с бешеной скоростью. Позднее еще Льену станет известно, что подлинная дата приезда была назначена давно, все Вен об этом знали, и он был единственный, кого якобы по мотивам безопасности держали в неведении. Он не обиделся. Удел второразрядного консула в городе, раздавленном своим прошлым, быть последним в курсе решений, касающихся будущего Франции. На следующий день высокого гостя встречали в аэропорту П. Он прибыл на личном самолете. Энский аэропорт оказался слишком мал, чтобы принять его. Оттуда его вертолетом доставили в Энн. Жюльен был среди встречающих вместе с гражданскими и военными официальными лицами города. Престарелый государственный деятель молодецкий спрыгнул на землю, не дожидаясь, когда остановится лопасти вертолета. Пожав несколько рук, он остановился перед Жюльяном и что-то сказал ему, чего Жюльен не разобрал из-за шума мотора. На всякий случай он ответил самым почтительным для господина премьер-министру. Явно довольный, высокий гость сказал еще что-то, но Жюльен опять не расслышал и опять согласился. Из толпы встречающих выбежала девочка с цветами. Жюльен отступил на шаг назад. Депен взял его за руку. Первый контакт прошел неплохо, правда? Жюльяну нечего было отвечать. Кортеж автомобилей тронулся, и на бешеной скорости пролетел городские предместья. Перед дворцом Сорока собралось несколько зевак. Основная масса туристов, равнодушная ко всему, проплывала мимо. Незадолго до обеда гость выразил желание совершить прогулку по городу, но в одиночестве. Службу безопасности удалили. Полдюжины молодых чиновников оспаривали право во главе с Депеном быть единственными, кто разделит с премьером эту прогулку в одиночестве. Потих лежал мимо дворца Берио. Гость вспомнил, что в молодости танцевал здесь с английской писательницей, которая жила тогда на холмах. И прочел по памяти несколько ее стихов о бенской весне, распускающихся мимозах, юности, живописи. Тут же пробежал слух, что глава правительства гуляет пешком по улице Мэн, читая английские стихи. Все были в восхищении.